Кемца стал опять тесниться в грудь ее, и эта мысль начинала уступать прежней тоске. Казалось, около нее начертан был волшебный круг, из которого она не могла выйти. Видно, заключена в нем до гроба. Теперь только и дум, что о милом Басурмане, только и дело, что ждать его. С именем этим она свыклась, его не чуждается более. Оно стало ей сладко-дорого, как имена отца, брата, если не дороже. Сидит при пригорюнесу окна своей светлицы и смотрит, не скачут ли из Твери дворчане великокняжеские. С содроганием сердца внимает беседам. Не промолвит ли кто слово об усурмане? Прислушивается даже голосу ветра. Не принесет ли ей ветер Полуночные весточки о нем. Он, княжеч ее души, беспрестанно в ее мыслях. О нем тайно беседует она сама с собою. И хотела бы, чтобы отец, домашний, народ, Все творение говорила также об Антоне. И между тем ни от кого о нем не слышит. Скачет ли всадник, стукнет ли кто кольцом в ворота, Она трепещет, как осиновый лист на ветке. Встречает день, провожает его в ожидании постояльца. Неприученная рассудком и воспитанием владеть собою, она вся отдалась на волю своей страсти. В слезах, забывшись, умоляет милого Антона скорее возвратиться и спасти ее от погибели. Не боится греха молить о том же небесные силы, не стыдится открывать свое мучительное нетерпение лукавой посредницы. Еще Тверь не была взята, а в Москве говорили уж о покорении Твери. Кто привез эту весть, никто не мог сказать. Так часто в народе есть какое-то чудное предчувствие великих событий. Через сутки гонец прискакал от господина Ксия Руси к Софье Фоминишне и митрополиту с подтверждением этой вести. Москва заликовала. Старшая сестра ее входила с покорной головой в разрозненную семью и водворяла в ней согласие и силу. По святому обычаю русских, во-первых, дань Богу, отслужили благодарственные молебствия, потом дань господину, когда Софья Фоминишна шла от благовещения, народ приветствовал ее радостными восклицаниями. На улицах обнимались, поздравляли друг друга, окружали гонца, не давали ему нигде дороги, спрашивали о подробностях великого события, когда, как взята тверь, кто положил живот за матушку Москву, кто отличился в ратной удали. Разумеется, на радости, также по русскому обычаю, во всех концах города многие славили победу без памяти, то есть до того заглядывали в ковши и стопы, что потеряли способность помнить что-либо. Гонца зазывали к себе, угощали, чистили, как будто он был виновник победы. В его рассказах имя Хабара чаще других повторялось. И повторялось как имя знаменитого богатыря. Охотники следовали за ним в почетном ряду из устного бюллетеня. «Каковы ста мы...» Говорили сурожане и суконники за торговыми прилавками, охарашиваясь и с самодовольством поглаживая бороду. «Мы в стае нынче не ударили себя в грязь! Мы взяли тверь!» Иные от души поздравляли их как настоящих победителей, кланяясь в пояс, другие вздумали оспоривать у них победу и затевали с ними своего рода побоище, доходившее до пролития крови и даже до убийства». Имя Андрея Аристотелева, к общему удивлению, переходило также из уст в уста. «Каков постреленок?» — приговаривали старики, слушая о его похождениях. «Мал да удал! Не дождутся годы, махнет воеводы!» «Не диву удальство его прибавляли другие!» Отец нарвал ему каких-то потешных яблочков из чертова сада. «Лишь кинет десятню! Десятни не бывало!» Сказывают и Антон, лекарь очертил его кругом, что ему лихо ни от огня, ни от стрелы и вражьи. Более всего эти вести лелеяли сердце старого воеводы образца. Гонец прямо из двора метрополичьего явился к нему с ласковым словом от господина всея Руси и с большим спасибо отцу за сына. На этот раз природа победила его твердость, слезы оросили лицо старца. Никогда собственная ратная слава так не льстила ему, как слава, добытая сыном. Сперва в божнице своей, а потом в дому божьем принес он трофеи сына ко кресту того, кем побеждена самая смерть и чьей защите обязан был здравием и успехами воина столь дорогого сердцу его то и дело начали приезжать в Москву передовые великого князя. Пыль не ложилась по улицам городским. Прибыли и дворецкое вместе с путным. Кончив свое дело во дворе великокняжеском, он посетил больного приятеля и застал его хотя и на одре, изуродованного, но уж подававшего надежду на выздоровление. Болезнь и досада, что не разрыв трава, которая была под руками, Растравила только злобную душу Мамона. Никогда горячком щение так сильно не пылало в ней. Когда он услышал об успехах Хабара, лицо его ужасно перекосило. Когда ж Дворецкий принес ему весть, что великий князь хочет выдать дочь образца за царевича Каракачу, он в первый еще раз воспрянул садра своего и воскликнул. «Видит Бог, пока я жив, тому не бывать». Ее не отдали за моего сына? Оставается же она вечно в девках. Постригись она, зарой себя живую в землю, что мне до того? А замужем ей не быть. Взгляни дружи на меня, на сына, это все их дело. Сын мамоны, стоявшего у постели, был бледен, как смерть. Из чахлой груди его по временам отдавался глухой кашель, отзыв смерти, будто из-под склепа. По приказанию боярина подали ему лучшие серебряные кубки и стопы его. Не говоря ни слова, он положил их за пазуху дворецкого, в карманы, куда только мог. Этот не брал, отказывался, благодарил, опять отказывался и все-таки принял. Он понял своего приятеля и унес с собой тяжкую добычу, безмолвный, но красноречивый залог мести. Новый гость принес отраду истерзанной душе Мамона. Это была Селинова. Она протоптала дорожку черным вестям между двумя враждующими домами. Долго колебалась она рассказать ему про очарование Анастасии. Но мысль об измене и насмешках Хабара, мысль, что он скоро приедет и будет опять у Гайды, радостной, торжествующей надо всем, — Преодолели сожаления, которые пробудили в ней и совесть, и приязнь влюбленной девушки. Она рассказала Мамону все, что узнала о склонности ее к басурману. Злоба имеет свой восторг. Мамон смеялся навзрыд, услыхав дивную весть, упавшую на него так неожиданно. — Господин Великий Князь приехал, — разнеслось по городу. И по всем концам его зашумело, как в раю, пчелином, когда возвращается матка, отлетевшая погулять с своей охранной стражей. — Господин Великий Князь приехал, — повторилось в палатах образца. И сердце Анастасии забило с ожиданием. Не брата ждала она. А Хабарю пришло отцу известие, что по воле Ивана Васильевича он оставлен на время в Твери при Иоанне Младом. Трепетно сидела она у окна своей светлицы. И вот, наконец, к палатам прискакал всадник. Он остановился у половины басурманской. На стук приворотного кольца парабок Антона отворил ворота, стал вглядываться в приезжего и, наконец, усердно раскланиваться с ним. «Это не Антон. Тот в немецкой епаничке, светлые волосы его падают кудрями по плечам. А этот молодец острижен в кружок» в русской одежде, в шеломе и латах. Щеки его горят, он весь в пыли с головы до ног. Между тем паробок принимает коня его, служит ему как своему господину и дает знать, что он может идти в хоромы. Сквозь отверстие едва раскрытого окна Анастасия взорами следит незнакомца. Она не знает, что подумать о появлении его на место Антона-лекаря. Вот он остановился на крыльце, скинул шелом свой украшенный веткую и пером попугая, утер платком лицо свое и остановился на крыльце, смотря с грустью на окно светлицы. — Господи, это он! — восклицает Анастасия краснее и бледнее. — Да, это был Антон Эрнштейн. Любовь пересилила его обет... Он не смог выполнить его, он притащился опять к очарованному дому, к которому приковано было его сердце, все его существо. — Кто такой, дитятка? — спросила вошедшая мамка, поймав свою воспитанницу на неосторожном восклицании. — Он, мамушка, посмотри, не братец ли приехал? — отвечала испуганная девушка, бросив от окна. Она не знала, что сказать. Мысль, что своим восклицанием могла возбудить подозрения в изобретательном уме мамки, совершенно ее смутила. «Стоит какой-то молодец на крыльце у басурмана», — сказала мамка, качая головой. «Только не братец твой родимый. Вот пошел в хоромы к Антону-лекарю». Антон, увидав морщеноватое лицо старушки вместо Анастасии, спешил войти к себе. Тут начались бедные девушки наставления, как опасно смотреть на чужой двор, как может испортить ее недобрый глаз, и пущий глаз басурмана-чернокнижника, какие от того могут выйти ужасные последствия — все это с разными народными текстами, С подкреплением свидетельств примеров. Настоящая пытка. Анастасия без того горела на угольях. Теперь вытягивали у ней душу. — Я думала, братец родимой говорила она несколько раз в извинении свое, прося со слезами прощения. Но видя, что ничто не сдержало ужасного потока, готова захлебнуть ее... Она голосом отчаяния объявила, что наложит на себя руки, если мамка не перестанет ее грызть или скажет об этом происшествии отцу ее. Угрозы подействовали, как ушат холодной воды над сумасшедшим, который готов замахаться до смерти головой. Мамка приутихла и обещала под клятву не говорить об этом боярину. Между тем, при первом случае, когда Анастасия сошла вниз к отцу, заветное окно было крепко-накрепко, глухо-наглухо заколочено. В таком виде светлица сделалась для нее хуже тюрьмы. У нее отняли последнее утешение, последнюю радость. С этого времени она не могла терпеть мамку и выгоняла ее от себя, как скоро та появлялась. Что сделало с бедным сердцем ее? С бедным рассудком. Крутые меры против нее только усиливали ее любовь, а ей казалось, что с приездом Антона очарование действует на нее сильнее, неотступнее. Мучения ее были нестерпимы. Она готова была лишиться рассудка или в самом деле наложить на себя руки, как обещала мамке селино посещая ее, то и дело подкладывала горючих веществ под костер, и без того неугасимый. То и дело питала в несчастной мысли, что она околдована. Надо было разрубить этот узел, который судьба затягивала насмерть. Прошла неделя в такой душевной тревоге. Анастасия решила с натяжкой, но необходимый подвиг. Она ждала только случая исполнить его. Случай этот наступил. Брат еще не приезжал из Твери. Отец поехал к приятелю на пир по случаю какого-то домашнего праздника. Мамка отправилась на торг для закупок. Постоялец был дома. Это доказывали прилетавшие из его комнаты печальные звуки его голоса и волшебного снаряда, которым он, между прочими средствами, очаровывал дочь образца. Сердце ее замирало в груди так, что дышать было тяжело. Решалось идти и боялась Стыдливость, страх, любовь под видом тоски неизъяснимой долго боролись с ней и привели ее в лихорадочное состояние. Наконец какое-то исступление овладело ею. Она решилась и послала сенную девушку просить к себе Селинову. Это знала зачем, и поспешила явиться. Сенные девушки отпущены в сад погулять, в хороводы поиграть. Анастасия подала дрожащую руку Селиновой, они вышли из светлицы и спустились по темной лесенке, ведущей наполовину басурманскую. Несколько раз дочь образца просила свою подругу дать ей отдохнуть. Не раз скользила ее нога по ступенькам. Перед ними — роковая дверь. Анастасия остановилась у двери. Она с трудом перевела дух. Сквозь туман ее мысли представилась ей еще раз одна ужасная. К кому идет она? Девица, дочь боярина, к мужчине, к чужеземцу, если б видел отец, брат, один взгляд их убил бы ее на месте. Еще время одуматься можно еще воротиться. она посмотрела на свою подругу, как бы умоляла ее о помощи. Луч света сквозь железные двери падал на лицо ее. Селинова заметила ее нерешимость, и вместо того, чтобы удержать слабую иступленную девушку на роковом пороге, отодвинула железный запор, дверь отворилась. Легкий толчок вперед лукавой посредницы и Анастасии на половине бусурманской в горнице, где сам Антон лекарь. Селинова успела осторожно спрятаться за дверь, так что он не заметил ее. Антон, положив Виолю на стол, сидел, облокотясь на него в глубокой задумчивости. Шорох за дверью заставил его встрепенуться. Он стал прислушиваться. Шорох усилился за дверью. Что это значит? И нападение ли какое? Странно. Днем? из половины боярской? Оружие на стене почти под рукой. Стоит только сделать шаг и схватить, бояться нечего. Разве сила одолеет? Но из какой причины? разве из ненависти к бусуманам? Вот стукнули запором, скрипнула дверь, отворилась: Боже, Анастасия, она сама! Антон вскрикнул и всплеснул руками. Обезумленный ее появлением, он не имел сил двинуться с места. Анастасия у ног его, молит его о чем-то. Наконец он едва может расслушать слова. «Жалься, смилуйся надо мною, сними с меня нечистую силу, не смогу более нести, тяжело, душит меня». Молодой человек поднимает ее, берет за руки, сжимает их в своих руках, умоляет ее объясниться, говорит, что ему должно быть унок ног ее. И вместо того, чтобы ждать объяснений, рассказывает ей в самых нежных пламенных выражениях свою любовь, свои муки и опасения. Иступленная, в слезах, вся пылая, она кажется еще прекраснее, чем он видал ее прежде, издали. Нет, никогда в жизни своей в Италии, на родине, на пути в Москву, не встречал он женщины, которую дерзнул бы хоть приблизительно сравнить с нею. Только в голове художника-поэта мог осуществиться идеал ее. Он не знает, что говорит, что делает. Увлеченный своими чувствами, клянется ей в вечной любви и осмеливается напечатлеть поцелуй на руке ее. И она, что пришла, она сказать ему, о чем пришла его молить, где ее намерение, цель борьбы ее. Его голос, его речи и ласки все перевернули вверх дном. Она забыла прошедшее, она не понимает настоящего, но это настоящее так сладко, так приятно струится в ее крови, что она не променяет его на все протекшие годы жизни своей.